одна из исторических закономерностей, к которым мы, нидерландцы, снова должны будем привыкнуть, а это не просто после долгой эпохи веры в прогресс, состоит в том, что дела могут пойти хуже, что иногда придется снова довольствоваться меньшим, что достижения могут сойти на нет, и это не только временно, но на длительный срок. Отчасти нынешний кризис нидерландского общества является печалью по таким утратам. У меня есть друг, с которым я много разговариваю о нидерландской культуре 17 века. Нам обоим это доставляет удовольствие. Он специализируется на этом столетии как ученый историк, а для меня оно невероятно интересно. Он обратил мое внимание на примечательный феномен. Около 1780 года Спустя почти сто лет после Кунрада ван Бёнингена каждый образованный амстердамец умел держать себя в обществе, безошибочно разбирался в скрытой символике живописи, включая религиозные реминесценции и вообще в духовном горизонте амстердамской городской культуры XVII века. Полвека спустя, на два поколения позже, около 1830 года эти знания были полностью утеряны. Золотой век превратился в полотно экрана для проецирования националистических вымыслов и в предмет напыщенного прославления. И только со второй половины 20 века историки предпринимают трудную попытку реконструировать что-то из тогдашнего идейного богатства. очень медленно Ван Дейнинген возвращается к нам. Я испытываю сильное ощущение, что мы тоже живем в эпоху, когда переданные нам представления о мире постепенно блекнут. Большую часть прошлого века господствующий менталитет нидерландцев определялся иудеосхогуманистической христианской культурой, плодотворным сочетанием социализма и либерализма. имевшим свои корни в идейном богатстве просвещения. Иначе говоря, он определялся старым гражданским идеалом, к которому относится и открытость по отношению к новым группам. Идеалом, который оформился к концу XVIII века, а затем на протяжении по меньшей мере двух веков являлся основой нидерландского общества. Нидерландцы старшего поколения росли врастая в эту культуру. Более молодые поколения в той или иной мере признают ее ценности и символы. Но можно ли будет сказать то же самое об их детях и внуках через полвека? Большой вопрос. Уже теперь большинство нидерландцев считают, что "Невильгельмус", национальный гимн, наилучшим образом выражает нидерландское жизненное чувство. А футбольный хит мы любим оранских, популярного певца Андре Хазиса. На подходе скорее эксклюзивный идеал гражданства, в котором размножение и исключение играют большую роль. Через полвека многие люди из прошлого будут одинокими, писал в этой связи KS Fans. Да примет Господь их души. И все мы, старые и новые нидерландцы, остаемся наследниками этих душ, их мечтаний и устремлений, их лицемерия и их мужества, их глупости и их величия, их благочестия и их усердия, их стремления к божественному порядку и страха закончить жизнь, как горящая солома. Эту страну немалая часть которой лежит на несколько метров ниже уровня моря мы унаследовали от них и дальнейшее физическое существование приморских провинций отнюдь не является само собой разумеющимся нидерланды это что-то вроде бангладеш богатая высокоразвитая современная искушенная в защите побережья бангладеш но в принципе Не менее подверженная опасности страна Рандстат относится к тем мировым городским агломерациям, которые первыми столкнутся с последствиями повышения уровня моря и усиления штормов. Еще более вероятно, что реки будут регулярно выходить из берегов. Эксперты в области строительства гидротехнических сооружений и защиты побережья Уже давно учитывают такие перспективы. В грядущее десятилетие будут предприняты мощные усилия. Построены новые гигантские гидротехнические сооружения, на укрепление дамб ежегодно будут потрачены миллиарды. Возможно, некоторые участки земли, которые невозможно будет удержать, придется вернуть морю. Но широкая общественность, похоже, еще не осознала эти проблемы. От них мы унаследовали кальвинизм и подвергшийся влиянию кальвинизма католицизм, иудейскую традицию чтения и размышления и своеобразное голландское просвещение, а в придачу к нему еще этот вечный морализм, черствость и склонность забывать о форме ради содержания. Но также в качестве другой стороны медали изрядную дозу трезвости и привычку говорить все на начистоту. Мы унаследовали от старых нидерландов невероятное упорство, любовь к порядку и устойчивость, которыми отличается нидерландская гражданская культура. Они ей свойственны и сегодня. За всеми лишь поверхностно заливающими их истериями и бурлениями Это общество обладает столь многими очевидными преимуществами, что подавляющая часть иммигрантов и их детей, несмотря на все проблемы, сознательно хотели бы связать с ним свою жизнь. По своей сути Нидерланды всегда оставались республикой. Например, обратите внимание на различие в поведении и антураже между главой Нидерландов и главой Франции. во время государственного визита. На сцену ступают от Франции торжественно вышагивающий под звуки труп президент монархии, а от Нидерландов иногда рассылающие приветствие королева республики. По-прежнему у нас высоко ценится равенство. От начальников ожидают, что они оправдывают свое положение высокой компетентностью. Проводятся очень много совещаний, а коллективные решения считаются лучшими. И обхождение государства с гражданами не происходит без подмигиваний. Кто пребывает в аэропорт с хип может увидеть веселый фильм, в котором таможенная служба предупреждает о штрафах и конфискациях за попытку провести предметы без оплаты необходимой пошлины. Девиз стаков Мы не можем сделать так, чтобы вам было приятнее, но можем сделать проще. Конечно, все это театр. Нидерландцы ни в коем случае не анархисты. Несмотря на все свое ворчание. Они, в отличие, скажем, от итальянцев и жителей Восточной Европы, доверяют своему государству и прежде всего любят порядок и покой. Во властной политике Нидерландцы действуют все еще как любители. Большая их часть даже не в состоянии мыслить в категориях насилия. В своей внешней политике страна почти слепо следует за США, как будто холодная война еще в разгаре. По-прежнему в парламенте не ведется дискуссия о том, почему и как Нидерланды участвуют в иракской войне, как будто здесь наложено табу. Нидерландцы поставляют дельных военных для миротворческих сил. В этом отношении они относятся к самым надежным членам НАТО, но великими бойцами, как, например, британцы, они точно не являются. И когда их солдаты принимают участие в боевых операциях, а это случается чаще, чем хотелось бы думать широкой общественности, об этом обычно не звонят в колокола. С другой стороны, именно отсутствие претензий на власть у их страны, сложность государственного устройства и, конечно же, их купеческие традиции в ходе истории сделали из нидерландцев прекрасных переговорщиков и посредников, качество, которое в сегодняшней Европе ценится на вес золота. И наконец, от наших предшественников мы унаследовали также Осторожные формы использования власти и поддержания порядка, которые сложились в относительно закрытых городах и предполагают толерантность и терпеливое вынесение того, что по сути дела запрещено. В малых закрытых сообществах они исполняли свое назначение. Но в наше время европеизации и глобализации нам нужно будет отказаться от них. хотя бы частично. Вместе с открытостью происходит известное ужесточение. В то же время прямо перед нашей дверью разворачивается важнейший европейский модернизационный процесс со времен Наполеона. В его контексте возможно, и некоторые другие качества из того же наследства снова окажутся востребованными. Я думаю сейчас о парадоксальных феноменах силы через слабость и порядка через хаос, а также о способности их выносить. Республика уже ко времени Вдовы Пелс была по сути дела неким товариществом по сооружению дамб в большом масштабе. Йохан Хёзинга говорит в этой связи о слабой центральной власти. которая зависела от общих интересов городских олигархий. Биография первого по-настоящему нидерландского государственного деятеля Йохана ван Олденбарнвальта в этом отношении все еще поучительно. Дипломатический подвиг, который совершил этот блестящий политик, объединив семь восставших провинций в одну республику Соединённых провинций, нереальность этой конструкции которая тем не менее функционировала в течение двух веков, неповоротливая, если не парализующая разновидность федерализма, которая использовалась при контактах между провинциями и однако привела к золотому веку. Невероятная раздробленность, которая вопреки всем ожиданиям, принесла с собой определенное единство. все это примеры силы через слабость и порядка через хаос. Один из уроков истории позднего средневековья, писал британский историк Джордж Холмс, заключается в том, что упадок власти и богатства может высвобождать необычайную силу и творческий взлет. Он добавляет, что области, где политическая раздробленность была наибольшей, например, Тоскана, Низинные земли и Рейнская земля, были вероятно самыми креативными. Иногда Европа напоминает мне достопримечательную нидерландскую республику больше, чем мне бы этого хотелось. Это богатое, сложное наследие. Еще раз оглядываюсь вокруг. Westersingel 38. Леуварден. Нидерланды, Европа, земля. Млечный путь Вселенная. Спустя полвека я снова живу и работаю среди тех же зеленых равнин, где когда-то прошло мое детство, в той богатой штормами дельте, которые всегда будут оставаться моей страной. Вдали я вижу ту же католическую церковь из красного кирпича, которую я видел из спальни своих родителей. Это доставляет мне неприятное чувство, хотя я и не знаю точно почему. В 2008 году я по-прежнему могу читать пейзаж вокруг меня как книгу по истории. Изгибы старых проток и лощин наносного ландшафта, маленькие терпы, состоящими на них домами, терпы побольше, на которых располагаются деревни, Огромные холмы в тех местах, где морская вода поднимается особенно высоко, имена деревень такие же древние. Фюнс, возможно, от латинского слова фонс источник. Леонс, вероятно, происходит от имени Леонидас, который предположительно жил здесь во 2 или в 3 веке. В то же время Нидерланды продолжают спешить вперед, И их ландшафт тоже всегда что-то создается новое, что-то подправляется. Это происходит так быстро, что захватывает дыхание. Когда в 960 году исландский викинг Эгил путешествовал по этим землям, его заметки уникальное свидетельство из той туманной эпохи. Он увидел плоскую страну, прорезанную каналами, полными воды, с помощью которых отмечались границы пашен и пастбищ. Жители привычно переходят канавы по доскам, отмечает он. Так эта страна выглядела в течение столетий, и до конца 20 века это все еще было привычной картиной. Кто хочет еще увидеть изначальный ландшафт низинных земель, должен поторопиться. Прошлой осенью на земле моих соседей Вдруг появились огромные землеройные машины. Современное сельское хозяйство требовало новых полей, ровных, как бильярдный стол. И канавы одна за другой были зарыты, мягко изогнутые пастбища выровнены, исчезли древние дренажные системы. Плод векового рытья и возни на этой голой, наносной земле. Исчез старый пруд служивший водопоем для скота, который был здесь с тех пор, как люди себя помнят. Исчезли вдруг и пологий холм, и прямоугольная канава, по которым можно было догадаться, что на этом месте располагался маленький терп. Исчезло извилистое русло, бывшее, вероятно, ручьём еще в те времена, когда Плиний старший наблюдал здесь необозримую равнину, которую два раза в день заливает море. Ни вода, ни земля Судьба щадит некоторых, чтобы наказать их. тысячи лет было так, а за одну неделю ничего уже не осталось. Но когда темными зимними ночами бушуют штормы, фермы по-прежнему превращаются в острова посреди дикого зеленого моря. Когда снаружи беснуется дождь, внутри так же тепло, как в старинных жилищах на терпах. И та же деревенская церковь на невысоком холме. Вокруг нее мертвые, а дальше живые. А летом есть это небо, неописуемо нежные краски роиздала, оттенки синего, розового и серого, которыми сам Господь каждый вечер рассвечивает небеса и необычный свет. И это в наших низинных землях на все времена». Через полвека многие люди из прошлого будут одинокими. Да примет Господь их души. Конечно, Нидерланды изменяются, но они не исчезают.